но, возможно, именно благодаря этому Сенат согласился на торжественные похороны. У освободителей эта идея вызывала разве что ухмылку. Они не сомневались в своей победе и новом раскладе сил. «Тряпку и чашу!» — рявкнул Марк Антоний. Раб подошел, вытер пот с лица своего господина, а Антоний взял чашу и глотнул вина, чтобы смочить горло. «Пришла пора обратиться к Риму».